35. Он вышел из церкви, когда служба закончилась, вместе со всеми. Толпа, в храме, казавшаяся несметной, на открытом пространстве, среди шума машин, вдруг обратилась в небольшую группу дурно одетых простолюдинов. Оказалось, что количество посетивших службу богатых людей, Знаев, сильно преувеличил. Бархатные дамские кофты оказались поношенными и чуть засаленными. Только одна действительно нарядная женщина в шёлковом платке и кафтанчике с воротником из дорогого меха поспешила влезть в поджидавший её автомобиль скользкого графитового цвета и отчалила плавно. Остальные, кто в потной рубахе, кто в ситцевых юбках, расходились пешком и медленней. Многие мужчины торопливо закурили. Другие извлекли телефоны и проверили входящие. Все приняли излишний будничный вид, как будто отстояли не службу, а длинную очередь в гипермаркете. Вопреки ожиданиям, Знаев не ощутил никакого единения с этой жидкой командой смиренных богомольцев. Ему немедленно захотелось уйти от них как можно дальше. Торопливо перекрестившись на дверь церкви, он зашагал прочь. Куда направлялся, сообразил моментально. К своей маленькой женщине. Но не домой же идти, в комнаты, опоганенные бесовскими наваждениями. И, конечно, идти следовало только на ногах. Нет ничего лучше, чем пешая прогулка после долгой молитвы. Рыхлая цыганка с толстыми ногами, затянутыми в ещё более толстые шерстяные носки, попросила у него денег. «Нету», — кротко сказал он и ускорил шаг. «Очень хотелось кому-нибудь позвонить. Или первому сыну, или второму, или матери первого сына, или матери второго. Но никому не позвонил. Шагая через Крымский мост, даже хотел выбросить телефон в Чёрную реку, но воздержался в последний момент. Что бы он им сказал? Я за тебя молился. Я поставил за тебя свечку. Не надо никому звонить». Не надо никогда никому говорить такого. Сильную любовь надо держать внутри себя и ни слова о ней не сообщать. Он прошёл мост и ещё дальше, до поворота на Пироговскую. Город в этом месте был просторен, всего лишь кусок садового кольца. Но размерами со стадион, по шесть асфальтовых полос в обе стороны, замысловатая светофорная система. Но пешеход легко преодолевает все препоны по подземным переходам, где стоят, прислонившись к стенам, полупьяные музыканты, выкрикивая в лица прохожих бессмертный рефрен «Всё идёт по плану!». По пути, зная, вдруг захотел есть, остановился, снял пиджак, обшарил карманы и отыскал, по счастью, какое-то количество медной мелочи и в ближайшем магазине купил огромный батон хлеба, рыхлый, но всё же очень похожий на настоящий хлеб, и съел его отламывая, глотая тут же неподалёку, сидя на нагретой солнцем деревянной лавке в сквере у поворота на Плющиху, с удовольствием и жадностью. О своём приходе он предупредил, написал сообщение, «Будет в течение часа и останется на ночь, и, может быть, заночует несколько дней подряд» если нет возражений». Это была его особая церемония. Он жил у маленькой художницы уже два месяца, но обязательно ежедневно предупреждал о своём приходе. Они ничего друг другу не обещали. Каждый жил свою отдельную жизнь. Ответ был «Я у подруги в гостях, буду поздно, располагайся». И смайлик ещё подвесила, рожицу, символизирующую хорошее настроение и симпатию. Увидев этот весёлый смайлик, Знаев неожиданно растрогался и совсем успокоился. «Простая улыбка близкого человека иногда очень дорого стоит», — подумал он, жмурясь на солнце, и на лёгких ногах дошёл до своего нынешнего обиталища. В квартире за неполный день настоялся запах красок. Для борьбы с ним Знаев открыл окна во всех комнатах. Такова была выдана ему инструкция «всегда открывать окна». Умыл под краном горячее лицо, выпил залпом два стакана воды, лёг на свой диван в углу и заснул благополучным сном. Она вернулась глубокой ночью, может быть, в два часа или в три. В общем, в своё обычное время активного бодрствования. И пришла, разумеется, не одна. Целая компания ввалилась, пересмеиваясь и перешёптываясь. Деликатно застучали подошвы снимаемых ботинок и туфель, Затем вся шайка, шурша пакетами и звякая стеклом, проследовала в приватную часть апартаментов, где голоса сделались звонче и бодрее. Почти каждую ночь происходило нашествие вежливых, потлатых, шикарных гостей, кто с коньяком, кто с гашишем. По звукам шагов, Знаев научился, не вставая с дивана, определять количество визитёров и даже отличать дам от джентльменов. Конечно, он был тут, на диване, в углу за холодильником, лишний, чужой. Бывает, что в полуспора иной гость, какой-нибудь кинооператор, забредёт на кухню выпить воды из-под крана или в поисках туалета, или просто размять ноги. И вдруг рыжий дядька в углу за холодильником повернётся на своём диване и посмотрит враждебными жёлтыми глазами. Но после дурного взгляда всегда следует улыбка — Проснувшийся шмыгает носом, сердечно подмигивает гостю, поворачивается спиной и снова проваливается в мёртвый сон. Ему хорошо спится в этом доме, среди этих людей. Все они чистые и светлые люди, наивные позёры и выпендрёжники. Но зато все как один физически красивые, неглупые и не злые люди. Человек на кухне им не мешает и даже нравится. Хозяйка сама ему сообщила. Гости, как правило, принимают его за профессионального бандита, который скрывается от подельников. «Так оно и есть», — ответил он ей тогда. Два часа забытья освежили Знаева. Можно было встать, одеться, выйти к гостям, поздороваться, выпить красного вина или зелёного чая но ничего из перечисленного делать совершенно не хотелось и он просто лежал под одеялом в предутренней прохладе и ждал, когда она к нему придёт. «Кандинский!» — доносилось до него из-за стены. фон «Фонтриер», «Бэнкси», «Акционизм», «Уорхол», «Ротко», «Шульженко», «Постмодернизм», «Тарантино», «Трики», «Ван Гог», «Хиппи», «Андрей Рублёв», «Малевич», «Кубрик», «Лимонов», «Модильяне», «Гигер», «Достоевский», «Хёрст». Тупак, курасава Экстази, Соцреализм, Климт, Курёхин, Дипешмод, Поллок, Джобс, Панк, Мандриан, Боуи, Гринуэй, Рахманинов, Набоков, Кобейн, Бродский, Рамштайн, Ваския, Фотореализм, Пикассо, Андеграунд, ЛСД, Хамдамов, Раушенберг, Прилепин, Шагал, Джаггер, эйзенштейн Филипп Дик, «Эдгар По! Барышников!» Обычно он ложился на свой диван примерно в полночь и ждал её до трёх часов ночи. Не мог уснуть, пока она не приходила. А когда уходила, засыпал мёртво. После четырёх часов такого сна просыпался в прекрасном настроении с благодатной ломотой в мышцах и уходил на лёгких ногах, как будто ему было двадцать пять, а не сорок восемь. Это продолжалось весь май и весь июнь. Она приходила горячая, маленькая, весёлая, почти всегда немного пьяная, а в иные ночи порядочно пьяная. Приходила, шлёпая босыми ступнями, скидывала через голову домашний балахон и забиралась к нему под простыню. И гладила его по лицу и плечам, и целовала. Её миниатюрность приводила его в восторг. Она почти ничего не весила. «Какой хороший день!» — прошептала она. «Я продала картинку. Даже не знала, что могу быть такой счастливой». «Молодец!» — ответил он. «Действительно большой день. Сказал бы раньше. Я бы вышел, выпил бы с гостями». Она засмеялась и прижалась сильней, и задышала чаще. «Нет!» — ответила. «Ты бы его спугнул. Покупателя. Это тихий, интеллигентный американский еврей. Он увидел бы твои подбитые глаза и убежал бы сразу. Хорошо, что ты не вышел. Жаль. Я бы с удовольствием напугал тихого американца. Но прекрати. Он хороший человек и соображает в своём деле. Он попросил право первого показа моих новых работ. Это хороший знак. Это значит, он действительно заинтересован. Если бы предупредил, я бы вообще не приходил. И где бы ты ночевал? «В квартире без мебели? На полу? На газетках?» «Спать на твёрдом полезно для здоровья». «Ой, не рассказывай мне про здоровье. Ты неважно выглядишь, у тебя обвалились щёки. Ты мало спишь и ешь. У тебя каждый день стрессы. Ты можешь умереть в любой момент». «Спасибо, дорогая, пока я не планирую». Она сильно укусила его в ключицу. «Никто не планирует». «Но в твоём возрасте уже пора иметь это в виду». «Ты забыла. Я 15 лет прожил за городом. В собственном доме в Дубовой роще. Это была постоянно действующая кислородная камера. Каждый день я вставал на рассвете и по три часа занимался спортом. Я не курил, очень мало пил и ел самую лучшую еду, какую можно купить за деньги. Я не употреблял ни кофе, ни чая». Пил только родниковую воду, по 4 литра ежедневно. Я торчал на всём этом. Бассейн, сауна, медитация, массаж. Я очень здоровый человек. Я не забыл Я помню эти ужасные рассказы. Вести такой здоровый образ жизни могут только больные люди. Физкультура не спасёт тебя ни от внезапного инфаркта, ни от безумия, ни от рака. И что мне делать, по-твоему? Работа тебя убьёт. Будешь продолжать — умрёшь. А я бы не хотела. Ты бы мне ещё пригодился. «Спасибо», — сказал он. «Это приятно слышать. Думаю, нам надо отметить твой успех. Завтра же». «Только не завтра. Я хочу начать новую картину как можно скорей. Меня прёт, у меня подъём. С утра поеду на Крымский мост, куплю полотно и вперёд». «Купи большое полотно», — напомнил он. «Самое большое, какое пролезет в дверь». Она снисходительно засмеялась. «Господи», — сказала, — «а какой ерунде ты думаешь? Всегда можно нанять мастеров, они вынут окно целиком и втащат полотно на верёвках. А потом точно так же вытащат. Все так делают. Главное, чтобы я сама понимала, готова ли к большим объёмам». «Давно готова». «Но имея в виду, я проработаю дней десять, а потом уеду». Едва прозвучало слово «уеду», зная, вздрогнул и испугался. Он так привык уже к собственной идее отъезда, что считал эту идею своей, как бы присвоил её. И теперь, когда другой человек заговорил о том же самом, ощутил недоумение, чуть ли не ревность. В картинке, которую он в последние два дня себе нафантазировал, уезжал только он один — Остальные неподвижно оставались на своих местах. «Куда?» — спросил он. «Как обычно. В Крым или Абхазию. Денег хватит на целый месяц. В августе вернусь. Ты можешь жить здесь. Ключ у тебя есть». Он подумал и возразил. «Но я не могу без тебя. Целый месяц. Ты с ума сошла?» «Ты сам собирался уезжать?» «Это другое», — нервно возразил он. «Ты уже решил, куда?» «Ещё нет», — ответил он, тут же понимая, что впервые ей соврал. Попробовал решиться, признаться, уже открыл было рот, так и так, поездка может быть в один конец, one-way ticket, собираюсь взять в руки оружие, чувствую такую необходимость. Но не произнёс ни слова. И ощутил стыд. «Вот, оказывается», — подумал с горечью, «даже самым чистым и прямым людям приходится лгать, когда речь заходит о войне, смерти и крови. Получается, что в основании лжи всегда лежит смерть. И если смерть неизбежна, то ложь неизбежна тоже». «А теперь», — сказала она, помолчав, «расскажи, как прошёл твой день? Кто тебя побил?» «Неважно», — ответил он. скучные споры за денег. Настоящее приключение было потом. Я обожрался таблеток, и у меня были галлюцинации. Я видел чёрта». Он уговаривал меня прыгнуть в окно. «Господи», — сказала она, — «надеюсь, ты сходил в церковь?» «Простоял всю вечерню». «А сейчас ты его видишь?» «Чёрта? А нет, я прогнал его». «Мне сказали, черти слабее, чем люди. В этом наше человеческое преимущество». «Так сказал священник?» «Нет, другой человек. Я постеснялся говорить со священником». «Зря», — сказала она. «Надо было поговорить». «Перед отъездом обязательно поговорю», — решил, зная про себя. «Расскажи мне про черта», — попросила Гера. «Какой он был?» «Очень неприятный. Гибрид человека и козла. Воняет, как целый химический завод. Огромный кривой член. Причём он его всё время теребит, как обезьяний самец». «Какая гадость!» — сказала она с чувством и рассмеялась. «Он всё время был голый?» «Он разный. Иногда голый, а потом сразу одетый. Очень мускулистый, горбатый». «Ни рогов, ни хвоста нет, конечно, но облик совершенно нечеловеческий. Мокрый от пота. Двигается, как животное, очень быстро». «Тебе было страшно», — утвердительно сказала она. «Не знаю», — ответил Знаев. «Я и раньше что-то такое видел. Или даже не видел, чувствовал. Не обращал внимания. Мне казалось, это нормально». «Да, это нормально», — сказала она. Я тоже иногда чувствую бесов. Наверное, это приходит с возрастом или с опытом. «Или если обожрёшься таблеток», — добавила она. «Тебе надо немедленно перестать их принимать. Ты мог умереть». «Может, оно было бы и к лучшему». «Прекрати», — сказала она недовольно. «Почему ты себя так ненавидишь?» «Я себя люблю», — ответил он. «Более того, я собой...» «Горжусь!» Она не приняла шутки, нахмурилась. «У тебя всё время такой вид, словно ты считаешь себя последним говном». «Нет, я не говно», — спокойно возразил он. «Почему говно? Я в порядке. Я нормальный. Просто у меня чёрная полоса». «У всех сейчас так», — сказала Гера. «Ты не виноват?» «Нет. Если корабль утонул...» Капитан всегда виноват. «Это был не твой корабль. Это был всего лишь магазин с канистрами и сапогами». «Нет», — ответил Знайв с убеждением. «Люди, которые начали одновременно со мной, сейчас имеют сотни миллионов долларов. Это совсем другой уровень. Они завтракают в Майами, а ужинают в Гонконге. Я должен быть там, с ними. Всё было просчитано. Но я обсчитался». «Звучит отвратительно», — подумал Знаев. «Все равно, что обоссался». «Не смог», — добавил он. «Устал. Надоело». «Не смог, устал и надоело — это три совершенно разные причины». «Господи», — прошептал Знаев, «ты такая умная. Я и не подозревал, что такие умные женщины вообще существуют». «Привыкай». — ответила маленькая художница. И они заснули.